В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный з в е з д о о б р а з н ы й липовый сад сидела все семейство и д о м а ш н и е а н н ы ф е д о р о в н ы Анна Федоровна с седой головой в лиловой к о ц о в е й к е на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги, занятие которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог, и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза были уже слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и э т а ж е р к у стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна. или п о к р х т и т старичок, перекладывая ногу на ногу. Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в морозовку. Впереди. По пыльной улице деревни р ы с ц о й оглядываясь смычанием и з р е д к а останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли. На вороных, з а м у н ш т у ч е н н ы х и редко пофыркивающих конях топая двигались кусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир граф Турбин, другой очень молодой человек, недавно произведенный из ю н к е р о в Полозов. Узнав, что гусарский офицер. Был сыном графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась. Ах, батюшки мои, голубчик, он мой, Данила! Скорей беги, скажи, б а р ы н я к себе просит. Заговорила она, вскакивая и скорыми шагами, направляясь в девичью. Лизенька, у с т ю ш к а приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде, а вы, братец. Братец, вы в гостиной уж ночуете одну ночь ничего, ничего, сестрица. Я на полу лягу. Красавчик я чайкалина отца похож. Хоть погляжу на него на голубчика. Вот ты посмотри, Лиза. А отец красавец был. Куда несешь стол? Оставь тут, суетилась Анна Федоровна. Да две кровати принеси, одну у приказчика возми. ь Да на этажерке подсвечник хрустальный возми, ь что м н е братец в и м е н и н ы подарил, и колетовскую свечу поставь. Наконец, все было готово. Лиза. несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнату для двух офицеров. Она достала чистое надушенное резидой постельное белье и приготовила постели, велела поставить графин воды и свечи подле на столике, накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась своейю постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного. Уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но не раскладывая их, о п е р л а с ь на пухлый локоть и задумалась: в р е м е ч к о т о в р е м е ч к о как летит! Шепотом про себя твердила она: давно ли кажется? Как теперь гляжу на него? Ах, шалун был! И у нее слезы выступили на глаза. Теперь Лизенька. Но все, она не то, что я была в ее г о д а т о х о р о ш а девочка, но нет, не то. л и з о н ь к а ты бы п л а т ь и ц а муслин д ы л е н и е в о е надела к вечеру. Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо, отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров. Лучше не надо, мамаша. Действительно, она не столько желала их видеть. Сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее. Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка, сказала Анна Федоровна, гладя ее по волосам и вместе с тем думая: нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы. Нет, Лизочка, как бы я желала тебе, и она. точно чего-то очень желала для своей дочери, но ж е н и т ь б ы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать, но чего-то такого она очень, очень желала для своей дочери. Ей хотел, о с ь может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которую она жила с покойником. с т а р и ч о к кавалерист Тоже был несколько в з в о л н о в а н приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и смущенным довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату, п о с м о т р ю на нынешних гусаров сестрица. п о к о й н й граф, точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю. Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату. Ну вот видишь ли, сказал граф, как был в пыльных сапогах, ложась на приготовленную постель. Разве тут не лучше, чем в избе с тараканами? Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам. Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверное. Человек, крикнул он, спроси, чего н и б у д ь завесить это окошко, а то ночью дуть будет. В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснее несколько, разумеется, не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением и даже сказал, что он не раз был облагодетельствован покойником. Разумел ли он под благодеяниями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его? Старичок не объяснил ни сколько. Граф был весьма учтив старичком с кавалеристом и благодарил за помещение. Уж извинить, что не роскошно, граф. Он чуть было не сказал ваше сиятельство так у ж о т в ы к от обращения с важными людьми. Домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь и будет хорошо, прибавил старичок. И под предлогом занавески, но главное, чтобы рассказать поскорее про офицеров, шаркая вышел из комнаты. Хорошенькая устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю. Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа. Он весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном. Расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее неугодно ли чаю отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов. Так нельзя ли теперь водки закусить чего-нибудь и Херису, ежели есть? Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и п р е в о з н о с и л до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди. не в пример, а в а н т а ж н е е прежних. Анна Федоровна не соглашалась. Лучше графа Федор Ивановича никто не был, и наконец уже серьезно рассердилась, сухо замечала только что для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучший. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали. А что все-таки граф Федор Иванович так танцевал э к о с е с и так любизен был? Что тогда всем можно сказать без ума от него были. Только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди. В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса. Ну вот, как же вы, братец, вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать, заговорила Анна Федоровна. Лиза, распорядись, дружок. Лиза побежала в кладовую за грибками и свежим сливочным маслом. Повару заказали б и т к и Только х е р е с у у вас осталось, братец. Нету, сестрица, у меня и не было. Как же нету? А вы что тпьете такое с чаем? Это ром, Анна Федоровна. Ну, разве не все равно? Вы дайте этого, все равно ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, б р а т е ц Вы все знаете. Они, кажется, не обидятся. Кавалерист объявил, что он р у ч а е т с я за то, что граф по доброте своей не откажется и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец, а Лиза так была занята, что и не успела снять розового х о л с т и н к о в о г о платья с широкими рукавами, которое было на ней. При том она была ужасно взволнована, ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф Гусар. Красавец казался ей каким совершенно новым для нее, непонятным, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда. Все, что он делает, должно быть честно. вся его наружность должна быть прекрасна, она не сомневалась в этом. ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно. Граф тотчас же согласился, когда к а в а л е р и с т выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу. Пойдем же, сказал он полузву. Право, лучше не ходить, отвечал карнет. Они израсходуются для того, чтобы принять нас. Вздор, это их о с ч а с т л и в и т Да я уж и навёл справки. Там дочка хорошенькая есть. Пойдем, сказал граф по-французски. Живу зам при мсье, сказал кавалерист, только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры. Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника. Боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату, Анна Федоровна напротив торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему: то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая ч а ю варенье или п а с т и л ы деревенской. На корнета по его скромному виду никто не обращал внимания, чему он был очень рад. Потому что сколько возможно было прилично всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф, з а ч а е м закурив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен. Сначала в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны вставляя свои рассказы, а под конец один, овладев разговором, одно немного странно поражало его слушателей. В рассказах своих он часто говорил слова. которые не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелые, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела. Но граф не замечал этого и был все так же спокойно, прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы. Не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и еще не оправившись от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокаивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей. Не видала той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем, даже при третьем стакане чаю. после того как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал чуть-чуть улыбаясь глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он нисколько не отличался от всех тех, кого она видела. что не стоило бояться его, только н о г т и ч и с т ы е д л и н н ы е а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски, расставшись с своей мечтой, успокоилась и только взгляд молчаливого корнетта, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. Может быть, это не он, а он? Думала она. После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место. Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? спрашивала она. Так чем бы вас занять, д о р о г и х г о с т е й продолжала она после отрицательного ответа. Вы играйте в карты, граф. Вот бы вы, б р а т е ц заняли партию бы составили во что нибудь. Да ведь вы сами играете в преферанс, отвечал кавалерист. Так уж вместе давайте, будете играв и вы будете. Офицеры изъявили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам. Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, приедет ли сегодня соседка и так далее. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех. в которой г а д а л а Анна Федоровна. Только вы не станете по маленько играть, может быть? спросил дядя. Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки, и т о она нас всех обыгрывает. Ах, почем прикажете? Я очень рад, отвечал граф. Ну так по копейке а сигнациями. Уж для дорогих гостей идет, пускай не меня обыграют, старуху сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилью. А может и выиграю у них целковый, подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам. Хотите я вас выучу стабелько играть, сказал граф. И с мизерами это очень весело. Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это тоже, что в Бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет. И все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна стузом и королем бланк говорила мизер и оставалась шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо у в е р я т ь что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали и много, тем более, что граф. по привычке играть большую коммерческую игру играл сдержанно подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в в е с т о в а н и и Лиза принесла еще пастелы трех сортов в а р е н ь я и с о х р а н и в ш и е с я особенного мочения о портовые яблоки и остановилась за спиной матери вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров, и в особенности на белые, стонкими розовыми, отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки, опять Анна Федоровна с некоторым азартом, перебивая у других, до купившись до семи о б р е м и з и л а с ь без трех и по требованию браться Уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и з а т о р о п и л а с ь Ничего, мамаша, е щ е т играетесь, улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения. Вы дяденьку о б р е м и з и т е раз, тогда он попадется. Хоть бы ты мне помогла, Лизочка, сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. Я не знаю, как это. Да и я не знаю, поэтому играть, отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери. А вы это так много проиграете, мамаша. И пимочки на платье не останется, прибавила она шутя. Да, это легко можно рублей десять серебром проиграть, сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор. Разве мы не ассигнациями играем, оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна. Я не знаю, как. Только я не умею считать ассигнации, сказал граф. Как это? То есть, что это ассигнации? Да теперь уж никто ассигнациями не считает, подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше. Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, раскраснелась и к а з а л о с ь на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у н е й из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей в е р н о казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец. Партия кончилась. Как не старалась Анна Федоровна кривя душою прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете, и не может счесть, как не приходило в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов.